Жёлтые бабочки. Ла-ли-ло-ли-ло. Ла-ли-ло-ли-ло. Ла-ли-ло-ли-ло. Ла-ли-ло-ли-ло. Лес сюда. сказал он Гайке. Лучше ты выбирай, мне трудно. Лесь выскочил в окно. Ещё светило закатное небо, и Лесь увидел, что у Гайки забинтовано боколено. Гайка тоже посмотрела на них. "Мне еле сгибаются. Мама целый день не выпускала из дома, а я просилась к тебе. Сейчас пришёл папа и отпустил. Я и не знал, что ты тоже была там, в балке". "Была, не успел. Никто не успел". И Вязников они помолчали. Лесь, я даже не догадывался, что ты умеешь так играть, сказала Гайка. Я не умел, это само собой получилось. Разве так бывает? Излучатель помог, Вязников его исправил, а я зарядил. Вязников, он всё-таки молодец, да? Только Вельку уже не спасти. Поздно. Гайка отвернулся и сопел. Лесь тихо спросил: "Ты не знаешь, его увезли? Ну, то, что от него осталось, или бросили там?" Гайка молчал. «Если бросили, надо похоронить», — совсем уже шепотом сказал Лесь. В горле защекотало. Гайка не отвечал, и Лесь вдруг понял, что молчание ее удивленное. Наконец Гайка сказала нерешительно. «А ты, значит, не видел, что с ним случилось?» «Что?» — Лесь вспомнил желтые клочья. «И тебе не говорили?» Лесь мотнул головой. «Да». Он ведь превратился в бабочек, в жёлтых. В бабочек, выдохнул Лесь и поперхнулся. В целую тысячу? Нет, в миллион. И они тучей стали кружиться над кустами. И с ними ведь ничего не сделаешь. В бабочек бесполезно стрелять из автомата. В голосе Гайки мелькнуло горькое торжество. А над лиловыми беретами теперь все смеются. Говорят, приняли большую стаю бабочек за чудовище, устроили охоту. Чуть не постреляли ребят, которые там играли, то есть нас. А потом эти бабочки, они улетели. Не все. Их там ещё много на тем местах и вообще в балки, так рассказывают. Лесь, конечно же, вспомнил жёлтых бабочек, что недавно садились ему на плечо и на локоть. И задохнулся от догадки. Догадка была остра, как боль, и сладкая, как слёзы облегчения. Лесь теперь знал, что делать. Он опять прыгнул через подоконник в комнату, схватил излучатели флейту, из ящика стола выдернул длинный трубчатый фонарик, излучатель на плечо, флейту под резинку на шортах, фонарик в руку и снова на улицу. Гайка, идём. Куда? Туда, в мельничную балку. «Ой, тебе нельзя на таких ногах. Ладно, шагай домой, я потом к тебе забегу». «Я с тобой». «Ты же еле ноги сгибаешь». «Хорошо, сгибаю. Одного тебя я не пущу». «Тогда держи фонарь». На улицах фонарик был пока не нужен. Закатное небо ещё не совсем погасло. Сумерки были редкие, прозрачные. В них ярко белели гайки на бинты. Впрочем, ноги она сгибала нормально и от леси не отставала, хотя шёл он торопливо. А несколько бабочек, светлых, словно клочки жёлтого заката. трепитали над лесом и гайкой, кружились, улетали вперёд. Казалось, зовут за собой. До мельничной балки добрались за 15 минут. На склоне, среди мохнатой чащи, было уже темно. Гайка включила фонарик. Она охла и кряхтела, но храбро держалась рядом с Лесем. А бабочек становилось всё больше. Они роились над головами, щекотали крыльями лица и голые руки. Солнечными зайчиками вспыхивали в широком луче. А когда Леся и Гайка поднялись до того места, вокруг металась живая жёлтая метель. Лесь встал на проплешине среди орешника, прочно расставил ноги. Гайка, свети, не выключай. И он заиграл. Это был всплеск светлой печали и радости одновременно. Музыка анданте модерато, которая свободно полилась из бамбуковой флейты, пела голосом грустной победы. Грустной, потому что на свете оставалось много несчастья и слёз. но всё-таки победы потому что на этот раз Лесья держал над бедою верх он был в этом уверен он точно представлял что сейчас произойдёт и это произошло громадный рой светлых бабочек спиральным столбом взвихрился перед лесьем и гайкой потом принял чёткий знакомый контур и живой невредимый вельков встал над кустами на своих великанских суставчатых ногах заблестел жёлтой плазмой по-человечески мигнул потянулся к лесю и гайке широким пахнущим травой и мёдом языком Нечего лезаться, дурень, и больше никогда не отзывайся на трещотки. Это лесь проговорил, чтобы не разрыветься от счастья. А гайка та и правда заплакал в голос. И щекой прижалась к великиной твёрдой морде с улыбчивым ртом. Лесь по великиной ноге забрался до коленного сустава, привычно скользнул кузнечику на спину, съехал на загривок. Гайка. Здесь даже и ремни, те самые. Гай, ну не реви, хватит. Иди сюда. Он протянул сы сотые руки.